Глава девятнадцатая. Барчестер при луне. У Стэн Хоупов было немало причин для тревог и даже смятения, но их редко случалось увидеть взволнованными или озабоченными. Каждый из них обладал даром нести свою ношу без жалоб, не прося сочувствия. Они всегда искали проблеска солнца в окружающем гле, а если и не находили, то сносили сумрак с равнодушием которая, если и не была стоическим, то отвечала цели стоиков. Старик Стенхоуп не мог не понимать, что плохо исполнял свой долг и как священник, и как отец, и несомненно с болью думал о том, в каком положении окажется его семья после его смерти. В течение многих лет он получал не меньше 3000 фунтов в год, и всё же тогда у них не останется ничего, кроме 10000 фунтов. личного состояния миссис Стенхоп. Он не только тратил весь свой доход, но и наделал долгов, и тем не менее, его лицо редко омрачало заботы. Такой же была и его жена. Если она не баловала своих детей, то во всяком случае не мешала их радостям. Она не сетовала на судьбу, не говорила о своих прошлых или будущих страданиях. Пока у неё была горничная, чтобы помогать ей одеваться, и великолепно сшитые платья, чтобы их надевать, ей ничего больше не требовалось. Такими же были и дети. Шарлотта никогда не попрекала отца грозящей им бедностью, как будто ничуть не печалилась, что так быстро превращается в старую деву. Редко сердилась, и если судить по внешности, всегда была счастлива. Синьора Не обладала столь лёгким характером, зато ей было свойственно стойкое мужество. Она редко жаловалась о своим близким никогда. Хотя её постигло несчастье, которое сломило бы дух любой другой красавицы, и у неё не было опоры в религии, она терпела молча, а упоминала о своей беде только чтобы вызвать сострадание и восхищение мужчин, с которыми кокетничала. Что до Берти, Его весёлый голос и улыбка, казалось, свидетельствовали, что в мире нет человека беззаботнее и счастливее его. Да так оно и было. Он не умел думать о грядущих бедах. Будущее тревожило его не больше, чем овцу тревожит уготованный ей нож мясника. Эта беззаботность оставляла их очень редко, но всё же иногда в глазах отца вспыхивал гнев. И лев глухо рычал, словно замышляя кровавую охоту. Иногда госпожа Нэрони ожесточалась против всего человечества, больше обычного восставала против светских условностей и казалось, готова была сорваться с причала и позволить бурному потоку своих чувств унести себя навстречу крушению и гибели. Впрочем, подобно им всем, она не знала настоящих чувств. И не была способна на истинную страсть. Это её и спасало. Небольшой расчёт, и она отказывалась от задуманной эскапады, рассудив, что родительская вилла или даже церковный дом в Барчестере лучше, чем скитание по миру. Жизнь они вели самую беспорядочную. Первым к завтраку обычно спускался отец, а за ним Шарлотта, чтобы налить ему кофе. Остальные же завтракали где, как и когда попало. На утро после бесплодного визита архидиакона во дворец доктор Стенхоуп вошёл в столовую грозных хмурясь. Его седая грива дыбилась больше обычного, и он тяжело и часто дышал. В руке у него были вскрытые письма, и когда в комнату вошла Шарлотта, он всё ещё читал их. Она по обыкновению поцеловала его, но он не обратил на неё внимания, и она поняла, что случилось какая-то неприятность. "Что это значит?" вскричал он, бросая на стол письмо с миланским штемпелем. Шарлотта взяла письмо с испугом, но тотчас успокоилась, увидев, что это всего лишь счёт их итальянской партнихи. Цифра была велика, но недостаточно велика для бури. Это счёт за наши платья, папа. За полгода. Ведь на строя и наши туалеты, конечно, во что-то обходится. Во что-то. Повторил он, глядя на сумму, которая в миланских лирах бесспорно выглядела чудовищной. Ей следовало адресовать счёт мне, сказала Шарлотта. Я был бы этом очень рад, если бы ты сама его и оплатила. Но я вижу, что 3/4 приходится на Моделину. Ведь у неё так мало развлечений, сер. Заступилась за сестру Шарлотта, движимая искренней добротой. И у него, конечно, тоже, сказал доктор Стенхоуп, швыряя дочери ещё одно письмо, в котором очередной Седонии учтиво просил отца уплатить пустечок 700 фунтов, причитающихся по векселю. выданному мистером Этельбертом Стенхоупом и просроченному на 9 месяцев Шарлотта прочла письмо, сложила его и сунула под поднос. Вероятно, у него нет иных развлечений, кроме как выдавать векселя ростовщикам. Он думает, что я заплачу. Конечно, он этого не думает, ответила Шарлотта. А кто же, по его мнению, заплатит? А этому векселю можно и вовсе не платить без урона для честности ведь он получил какие-нибудь гроши и пусть он сгниёт в тюрьме осведомил сы отец ведь исход если не ошибаюсь может быть только таким доктор стенхоуп помнил законы времён своей юности но его дочь хотя и долго жила за границей лучше знала нынешнюю Англию если его арестуют Сначала будет суд, сказала она. Вот так, о великий род Седония, мы неверные трактуем тебя, когда в час нашей нужды ты спасаешь нас грудами золота величиною и сальва, а иногда заказами на вино и дюжину другую на ссэров. Как, чтобы его объявили несостоятельным должником? Но ведь он и есть несостоятельный должник, заметила Шарлотта, во всём любившая точность. И это сын англиканского священника, сказал отец. Не вижу, почему сыновья священников должны платить по векселям чаще других молодых людей, сказала Шарлотта. С тех пор, как он окончил школу, он получил от меня столько, сколько не получают старшие сыновья иных вельмож, — Ну так дайте ему еще одну возможность, сэр. «Что — Что? — вскричал разгневанный отец. — Ты хочешь, чтобы я заплатил этому ростовщику? — О, нет! Зачем ему платить? Это уже его риск. А в крайнем случае Берти уедет за границу. Но я хочу, чтобы вы не бронили Берти и позволили ему остаться с нами как можно дольше. У него есть план, который может, наконец, поставить его на ноги. Он думает заняться своей профессией? Да, и это тоже, но потом. Он намерен жениться. Тут дверь распахнулась, и в столовую на свистове вошёл Берти. Его отец немедленно занялся своим яйцом, и Берти до свистал до стула возле сестры, не потревоженный отчим гласом. Шарлотта показала ему глазами на отца. А потом на уголок письма, белевшее под подносом, Берти понял, бесшумным кошачьим движением извлёк письмо и ознакомился с его содержанием. Доктор, однако, как ни глубоко он был погружён в скорлупу, заметил это и спросил самым суровым своим голосом: "Но, «Ну, сэр, вам известен этот господин?" "Да, сэ ответил Берти Мы с ним немного знакомы но это не давало ему права беспокоить вас Если вы разрешите сэр я отвечу ему сам Я во всяком случае отвечать не буду объявил отец и помолчав добавил Это верно что вы должны ему 700 фунтов сэр Ну я спорил бы эту цифру будь у меня деньги чтобы заплатить то что я должен ему на самом деле «Но у него твой вексель на семьсот фунтов!» — спросил отец очень сердитым и очень громким голосом. «Кажется, да, но получил я от него только полтораста». «А где же остальные пятьсот пятьдесят фунтов?» «Видите ли, сэр, комиссия составила сто фунтов. Остальное я взял булыжникам и лошадками-качалками». «Булыжникам и лошадками!» — повторил отец. «Где же они?» Где-то в Лондоне, сэр. Я узнаю, если они вам нужны. Нет, он идиот. Было бы безумием давать ему деньги. Его ничто не спасёт. И с этими словами бедный отец удалился. Так нужен родителю булыжник или нет? спросил Берти у сестры. Послушай, сказала она. Если ты не побережёшься, то останешься без крыши над головой. Ты его не знаешь, как я знаю. Он очень рассержен». Берти, поглаживая бороду, пил чай, полушутливо, полусерьезно рассказывал о своих бедах и в заключение обещал сестре постараться завоевать сердце вдовы Болт. Потом Шарлотта пошла к отцу, смягчила его гнев и уговорила пока не упоминать о Векселе. Он даже сказал, что заплатит эти 700 фунтов или во всяком случае выкупит вексель, если Берти наконец найдёт способ как-то себя обеспечить. Они не упомянули бедняжку Элинор, и всё же отец и дочь прекрасно поняли друг друга. В 9 часов они все вновь мирно встретились в гостиной. Евскот из Луга доложила о миссис Болт. Она впервые была здесь в гостях, хотя, конечно, завозила карточку, и ей стало немного неловко, что она с дружеской бесс церемонностью приехала к чужим людям в обычном вечернем платье, точно зная их всю жизнь. Но через 3 минуты она уже чувствовала себя как дома. Шарлотта выбежала к ней в переднюю и взяла её шляпку. Берти помог ей снять шаль. Синьора улыбнулась самой любезной и ласковой своей улыбкой, а глава семьи пожал руку с сердечностью, которая сразу её покорила. Какой он хороший человек, подумала она. Эленор пробыла в гостиной не более 5 минут, как дверь вновь отворилась и доложили о мистере Слоупе. Она удивилась, так как ей сказали, что у них никого не будет. но, по-видимому, удивились и хозяева дома. С другой стороны, при подобных приглашениях один два холостых гостя и считаются за никого. А мистер Слоуп имел такое же право выпить чаю у доктора Стенхоупа, как и сама Элинор. Мистер Слоуп был однако весьма неприятно поражён, увидев в гостиной избранную им супругу. Он явился сюда насладиться лицезрением госпожи Рони и обменяться с ней комплиментами. Но он подчувствовал, хотя и не признался себе в этом, что если он проведёт вечер как предполагал, его виды на миссис Болт могут пострадать. Синьора, не подозревавшая о присутствии соперницы, взяла с мистером Слоупом обычный интимный тон, когда он пожимал ей руку. Она в полголоса сказала ему, что должна после чая сообщить ему нечто важное. Видимо, она намеревалась продолжать покорение капеллана. Бедный мистер Слоуп совсем растерялся. Он полагал, что Эленор уже видит в нем своего поклонника и льстил себя мыслью, что это ей не неприятно. Что же она подумает, если он будет ухаживать за замужней дамой? Но Элинор Отнют не была склонна осуждать его за это и не почувствовала ни малейшей досады, когда её посадили между Берти и Шарлоттой. Она не подозревала о намерениях мистера Слоупа, не подозревала даже о подозрениях своих близких, и всё же было довольна, что мистер Слоуп сидит в отдалении. Не была она недовольной соседством Берти Стенхоупа при первом знакомстве. он редко не производил самого приятного впечатления. Правда, с епископом, озабоченным поддержанием своего достоинства, он мог потерпеть фиаско, но не с молодой и хорошенькой женщиной. Он умел мгновенно переходить с женщинами на дружеский тон без малейшего намека на развязность и наглость. Чем-то он напоминал ласкового котенка. Было так естественно ласкать его, баловать — Стисходительно допускать некоторую фамильярность, а взамен он мурлыкал, принимал грациозные позы и никогда не показывал когтей. Впрочем, как у всех ласковых кошек, когти у него были и довольно опасные. Когда щебетание закончилось, Шарлотта подошла к открытому окну, объявила, что полная луна удивительно красива и позвала всех полюбоваться ею. По правде говоря, это общество за одним лишь исключением было равнодушно к красоте луны, в том числе и Шарлотта. Но она знала, какую помощь может оказать в её планах девственная богиня, а потому не поскупилась на восторги. Берти и Элинор тоже подошли к окну. Доктор Стенхоуп и его супруга уже дремали в своих креслах. Вы сторонница Уивелла Брюстера или кого-нибудь ещё, миссис Болт, спросила Шарлотта, которая знала понемногу обо всём и прочла не меньше трети каждой из книг, о которых зашла теперь речь. "О", сказала Элинор, "я их не читала, но я убеждена, что на Луне есть хотя бы один человек, если не больше". Вы не верите в желатинообразную массу, спросил Берти. Я слышал об этом, и право считаю, что такие рассуждения почти греховны. Как можно выводить пределы божьей власти на других звёздах из законов, данных лишь для нашего мира? О да, ответил Берти. Почему бы на Венере не водиться разумным саламандром? А если на Юпитере есть столько рыбы, то кто мешает им быть умнее человека? Но «Ну, это ещё не похвала, сказала Шарлотта. Сама я разделяю мнение Уивелла: человек не стоит того, чтобы повторять его в бесчисленных мирах. Возможно, на других звёздах обитают души, но вряд ли они облечены в телесную оболочку. Ах, мистер Болт, давайте наденем шляпки и прогуляемся по саду собора. Обсуждать подобные вопросы Удобнее под сенью его башен, чем возле этого узкого окошка. Миссис Болт ничего не имела против, и они стали собираться. Шарлотта, памятуя о том, что третий лишний, решила, что её сестра должна отпустить с ними мистера Слоупа. "А вы, мистер Слоуп", сказала она, "вы, конечно, к нам присоединитесь? Мы вернёмся через четверть часа, Моделина". Маделина правильно истолковала её взгляд, а так как её развлечения во многом зависели от сестры, она сочла, что лучше будет подчиниться. Остаться одной, пока её сверстники будут любоваться прелестью лунной ночи, было нелегко, но ещё труднее было бы обходиться без той помощи, которую оказывала ей Шарлотта во всех её романах и интригах. Взгляд Шарлотты сказал ей: что речь идёт о благе семьи, и Моделина уступила. Но мистер Услоупу в взгляд Шарлотты ничего подобного не сказал. А этот-тот разговор наедине с синьорой его весьма прильщал, и потом он нежно шепнул ей: "Я не покину вас в одиночестве". "Ох, нет", ответила она. "Идите". Идите ради меня. Не думайте, что я так эгоистична. Я не люблю мешать. Вы поймёте это, когда узнаете меня поближе. Прошу вас, идите с ними, мистер Сلوب, но когда вернётесь, уделите мне 5 минут. Мистер Сلوب покорился и догнал остальных в прихожей. Он был бы даже рад этой прогулке. Если бы ему удалось предложить руку миссис Болт, но его судьба была предрешена. И два он подошёл к ним, мисс Стенхоуп взяла его под руку, а Берти пошёл с Эленор, словно она была уже его собственностью. Сначала они прогулялись возле собора, как и собирались, потом вышли на улицу через старинную арку под крохотной церквью Святого Кадберта, Прошли вдоль ограды епископского дворца и спустились к мосту у границы города, откуда открывается вид на сад Хайримской богодевни. Там, шедшие впереди Шарлотта и мистер Слоуп, остановились, поджидая вторую пару. Мистер Слоуп знал, что островерхи и крыши и старинные кирпичные трубы, такие прилестные в лунном свете, принадлежат прежнему дому мистера Хардинга. и ни за что не остановился бы в подобном месте в подобном обществе. Но мисс Стэнхоуп осталась глуха к его намекам. — Это прелестный уголок, миссис Болт, — сказала Шарлотта, — самый красивый в городе. Как мог ваш отец покинуть его? Да, это был прелестный уголок, и в обманчивом свете луны он казался вдвое прелестнее, вдвое обширнее. и вдвое живописнее, чем при нелицеприятном свете дня. Кто не знает, какую таинственность, какое загадочное изящество всегда придаёт луна старинным зданиям, окружённым деревьями, как хаريمская богодельня. В эту ночь прежний дом мистера Хардинга выглядел с моста очень красиво. И хотя Элинор давно уже не огорчалась, что её отец уехал оттуда, теперь ей вдруг очень захотелось, чтобы он туда вернулся. Он ведь возвращается туда, спросил Берти. Элинор промолчала. Сколько таких вопросов остаётся без ответа, и никто этого не замечает. Но на этот раз наступила пауза, словно все ждали, что она скажет. А потом Шарлотта осведомилась. Но ведь мистер Хардинг возвращается в Богодельню не так ли? По-моему, ещё ничто не решено, ответила Эленор. Какие же тут могут быть сомнения? спросил Берти. Конечно, если ваш батюшка этого хочет. Кто другой может занять место смотрителя после того, что произошло? Эллинор тихо сказала своему спутнику, что не хочет сейчас обсуждать эту тему, и они пошли дальше. Шарлотта выразила желание поглядеть на башни собора с холма за рекой. Эллинор, поднимаясь по склону, оперлась на руку Берти и в полголоса объяснила ему, что произошло между ее отцом и епископом. «А он, — указал Берти на мистера Слоупа, — какова тут его роль? Элинор рассказала, как мистер Сلوب вначале пытался диктовать условия её отцу, но потом изменил мнение и сделал всё, что было в его силах, чтобы переубедить епископа. Но мой отец, закончила она, не доверяет ему. Все говорят, что он слишком высокомерен со здешним духовенством. Поверьте, сказал Берти, ваш отец прав. Этот человек, по-моему, и надменен, и двуличен. Они поднялись на вершину холма и вернулись в город по тропинке, ведущей через поля к деревянному мостику, узкой доске с перилами из жердей, под стеной собора, противоположной той, от которой они начали свой путь. Таким образом, они обошли владения епископа, лежащие по берегам реки, собор и окрестные поля. И был уже двенадцатый час, когда они добрались до дома доктора Стенхопа. Как поздно, сказала Элинор. Удобно ли снова беспокоить вашу матушку в такой час? Ну, маму вы не обеспокоите, засмеялась Шарлотта. Она, конечно, давно легла, а Моделина никогда мне не простит, если вы не заглянете к ней. Берти, Возьми у миссис Болт её шляпку. Они поднялись в гостиную, где синьора в одиночестве читала книгу. Вид у неё был чуть-чуть грустный, но ровно настолько, чтобы в сердце мистера Слоупа пробудился добавочный интерес. И вскоре этот счастลิвец был уже допущен на её кушетку, и они повели шёпотом оживлённую беседу. У синьоры был её собственный шёпот, совсем не похожий на шёпот великих трагиков. Великий трагик шипит, притаив дыхание и производя невнятные звуки. Однако его слышно в последних рядах галерки. Синьора не шипела, она произносила все слова ясным серебристым голосом. Но их слышало только ухо, для которого они не предназначались. Шарлотта хлопотно сновала по комнате, ничего собственно не делая, а потом сказала что-то о своей матери и ускользнула наверх. Таким образом, Эленор осталась на попечении Берти и даже не заметила, как пролетел час. Надо отдать Берти должное. Он не мог бы лучше разыграть свои карты. Он не ухаживал за ней, не вздыхал, не делал томного вида, а развлекал ее дружески, но почтительно. И когда в час ночи он простился с Эленор у дверей ее дома, куда, между прочим, проводил ее вместе с взревновавшим мистером Слоупом, она подумала, что он очень приятный молодой человек и что такой приятной семьи, как Стэн Хоупы, она до сих пор не встречала.